голова 328 чёрная и белая. Нет, я понимала, что со временем что-то подобное должно произойти. В конце концов, у каждого из нас своя собственная цель. Для короля демонов и для меня важнее сохранить жизнь богини. А для Куры и самой богини важнее их мировоззрение. Мы отбрасываем в сторону желание богини ради её спасения. Кура и богиня готовы пожертвовать своим существованием лишь бы выполнить своё предназначение. Поэтому понятно, что со временем наши цели должны были войти в противоречие друг другу, и все окончится схваткой. Но хватит об этом. И все равно, как же это подло. Я откатилась в сторону, чтобы избежать удара ноги Кура, который должен был размазать меня по земле. Бабах! С таким звуком нога Кура погрузилась в землю в том самом месте, где я был мгновение назад. Ранее гладкая дорога покрылась трещинами, и не стоит думать, что удар был слаб. Если от дороги во все стороны не полетели куски, это же отражение мира, созданным Кура. Понятное дело, что в таком месте нормальные законы физики не действуют. Если бы этот удар попал по мне, то у меня в теле не осталось бы ни одной целой косточки. Во время переката я оттолкнулась от земли своими руками, встав на ноги. Шейу я, конечно, залечила, но это же не значит, что можно меня бить. Я с трудом смогла увернуться от кулака Кура, который приближался к моему лицу, прогнувшись своим телом прямо как в матрице. Я продолжила движение, стала мостиком, уперевшись руками в землю, и потом, не меняя позы, побежала. Отвратительно выглядит. Да плевать мне на это сейчас. Простите, господин Кура, но не кажется ли вам, что вы слишком жестко начали? Сначала внезапная атака, а затем затащили меня в свое измерение и сразу же, не дав мне оправиться, атаковали меня. Разве так должен вести себя более сильный по отношению к более слабому? Вам нужно было бы вести себя более подобающе вашему статуса. Вы же даже не король, а бог Пока я пыталась сбежать, кура настиг меня в мгновение и тот же же нанёс мне удар ногой, который поднял меня в воздух. Уф! Человеческое тело для такого точно не предназначено. Это уже совсем не смешно. Пока мои руки разлетались в стороны, Кура ударил меня кулаком, который попал мне прямо в центр тела, пробив мою грудь насквозь. Ха-ха. ха Я вообще-то поставил защитный барьер, но он его просто не заметил. Мне только и остаётся, что смеяться. Ситуация становится кошмарной. Моё тело слушается меня с трудом. Мне сложно защищаться, всё из-за того, что я сейчас нахожусь в мире, созданном Кура. Кроме Кура никто не может использовать здесь свои силы в полной мере. Моё тело двигается, как будто оно находится под водой. Сопротивление бессмысленно ещё и из-за того, что барьер Кура продавливает мой барьер. Это барьер настоящего дракона, который есть только у них. Читерный барьер, который нулифицирует всю магию без исключений. Можно его использовать для того, чтобы отменить атаку врага. А можно использовать его, чтобы отменить защиту, как он сделал только что со мной. Настоящий чит. Так же нечестно. И с такими читами он ещё и напал на меня внезапно, подгадав идеальный момент для моего убийства. Не должен так действовать тот, кто уверен в своих силах. Я вообще-то планировала заманить Куров в своё измерение, где мы и должны были сразиться. А всё получилось наоборот. Ну как же так? Вздох. Жалобы мне сейчас не помогут. Нет смысла сожалеть о несбывшемся слишком много факторов, которые невозможно было учесть, но это не меняет того, что мне надо сделать: победить Кура и выполнить свой план по реабилитации планеты. Я схватила Кура за руку, которая находится в моей груди, в тот же момент, поменяв мою нижнюю часть тела в паучью, после чего рубанула его моими передними косами. Кура стряхнул мой захват и отпрыгнул назад. Из-за того, что в этом измерении я двигаюсь так медленно, он сумел избежать удара моими косами. И потом у него же драконий барьер Поэтому даже если бы я и попала по нему, для него это не стало бы проблемой. Похоже, он меня опасается. Ладно, благодаря этому я сумела разорвать дистанцию с ним, но учитывая, что это его измерение, в этом не так много смысла, ведь данные зоны создаются внутри бога. Здесь все козрев в твоих руках, а твоему оппоненту очень тяжко. Если я останусь тут, то Кура всегда будет побеждать. Так. Я не могу ему позволить себя избивать без всякого ответа щелкающим звуком множество белых пауков начал выползать из моей тени. Много, очень много пауков. Они как будто приносили с собой свой собственный кусочек пространства, меняя место, где они появились. Но нет. Я тебе не позволю. Кура бросился вперёд с намерением ударить, но все белые пауки тут же во все стороны от него. Естественно, и моё основное тело тоже отпрыгнуло, избегая удара от Кура. Белые пауки, разбежавшиеся вокруг, начали в свою очередь призывать других белых пауков а те следующих и так далее. Количество пауков увеличивалось в геометрической прогрессии. Они начали размывать пространство Кура. Столько много. Неужели ты думал, что я спокойно позволю себе избивать? Шутка. Он и вправду меня избивал в одну калитку. Тем не менее, мне удалось совершить действие, которое позволило моим клонам начать вторжение в измерение Кура изнутри. Дыра, которая была пробита в моём теле, заросла. Вот, теперь подерёмся и будем считать, что никто не видел, как меня только что избивали. Проклятье. Кура щелкнул своим языком, затем бросился к основному телу, но я продолжал отступать, не позволяя ему сократить дистанцию. У нас сейчас соревнования, кто быстрее: кура несётся в атаку или я отступаю. Скованность моих движений уже исчезла. Сражение двух пользователей пространственной магии превращается в соревнование по контролю территории. Увеличь свою зону контроля или не дай оппоненту увеличить его зону контроля. В данный момент мои клоны в бешеном темпе размывают измерение Куры, превращая его в моё измерение. Ха-ха-ха. Я же не просто так экспериментировала со всем этим. Не стоит недооценивать специалиста. Да, я признаю, я не ровня Кура в грубой силе. Кроме того, признаю, что ситуация была не очень хорошей из-за внезапности атаки. Точнее, из-за того, что я потеряла много магической энергии из-за этого. Внезапная атака Кура оказалась крайне эффективной проклятие. Но, но всё же, всё время с того момента, как я стала богом, я тренировалась ради этого сражения с тобой. Поэтому я не могу позволить себе так просто проиграть. И кроме того, можно сказать, что результат этой битвы определит будущее этого мира. Значит, доваришим здесь всё и сейчас. Хотя мне не помешало бы подстраховаться.